На почерневших от сырости деревянных подставках, освещенных тусклыми огнями коптящих факелов, переливались золотыми отблесками груды мелких краснобородок, изумрудом отсвечивали целые горы морской зелени и сверкали нагроможденные друг на друга серебряные мидии. Здесь были представлены все дары моря, от плоской адриатической камбалы до горбатых ионических устриц, от завитых перламутровых раковин, до остроносой хрустальной кефали, от мельчайшей розоватой салаки до щетинистой морской свиньи с ее устрашающей безобразной головой, от стоящей немалых денег скользкой мурены до изысканных желто-зеленых золотых рыбок. Невообразимый гамма оглушал покупателей, в основном плебеев, выбиравших рыбу, сырую или жареную, какая была по карману. Торговцы на перебой расхваливали свежесть и дешевизну своего товара. Хозяйки пытались сбить цену, назначенную продавцами. Полуголые грузчики, надрываясь, тащили корзины по скользкой булыжной мостовой. Сопровождаемый любопытными взглядами, Луций Кассий Хирея осторожно пробирался по улице, стараясь не запачкать своего роскошного наряда. Рыбные лавки располагались на нижних этажах, высоких, но ветхих четырех-пятиэтажных строений, с их тесными и грязными коморками, заселенными городской беднотой. Порой перед входом в дом можно было встретить вывеску с названием ремесла, которым занимался его обитатель. На одном доме висела дощечка с надписью «Аврора Поветуха». Немного дальше, на противоположной стороне улицы, можно было прочитать объявление «Иларий Нотариус». Луций Хирея вошел в дом, на котором была прибита эта табличка ориентируясь на ощупь в темном коридоре, нашел крутую лестницу с шаткими ступенями. Поднявшись на второй этаж, он очутился на квадратной площадке, освещенной узкими лучами света, пробивавшимися сквозь дверные щели. В этом полумраке он различил еще одну лестницу и, поднявшись по ней, постучал в одну из дверей. Вскоре мужской голос, отозвавшийся изнутри, спросил его имя. После того, как Луций назвал себя, Дверь со скрипом отворилась, и на пороге появился худощавый молодой человек лет 30, одетый в изрядно потрепанную домашнюю тунику. Его бледное лицо с живыми маленькими глазками и высоким лбом залысинами обрамляли черные волосы, спускавшиеся почти до плеч. Сальвия и Ларий, меня прислал Авл Вителий, сын твоего бывшего хозяина», — начал говорить Луций Херея. Однако нотариус жестом прервал его и произнес с улыбкой обнажившей два ряда прекрасных белых зубов. «Приветствую тебя, почтенной Кассий, подобный лучу сияющих имперей, озаривших беспросветный мрак этого скорбного пристанища, сравнимого с подземным царством Плутона, где смертные находят свой печальный удел. Ради Зевца, громовержца, милейший Ларий, не набрасывайся на меня», Такой тяжеловесной риторики я не выношу. Входи, входи, да благословит тебя венера прородительница своим напутствием указавшая тебе дорогу, в сей забытый край. Луций ступил в прихожую, оказавшуюся более опрятной, чем можно было ожидать. Хозяин жилья запер за ним дверь, взял в руки небольшой, но до блеска начищенный светильник и указал на другую комнату, приглашая пройти. При этом он продолжал изъясняться хорошо поставленным голосом. «Приношу извинения за некоторые риторические обороты речи, привитые мне знаменитым оратором Марком Помпилием Марцеллом, который научил меня наслаждаться божественными плодами и жизнетворными соками из цветущих садов красноречия, возделанных для блага людей. Перлы высокого стиля доставляют мне радость и забвение, в этой убогой обители, уныние которой ты развеял своим нечаянным посещением. Чем же я обязан тебе, благородный Кассий, за бесценные известия от моих дорогих и любимых господ Вителиев? И почему ты назвал их моими бывшими хозяевами? Сколько мне суждено жить, столько я буду верным слугой бесподобного Луция Вителия и его достойнейшей семьи. Как поживает мой высокочтимый благодетель? Я знаю, что наш повелитель Гай Цезарь Германик собирается послать его в Сирию, где парфяне объединились для борьбы с Римом и стали опаснее, чем когда-либо.